ФБР. Сентябрь 1984 года. Лос-Анджелес. Вчера я заметил у себя хвост. Не в смысле придаток на заднем конце тела в районе анального отверстия и не оперение в задней части летательного аппарата, а просто слежку. Просто за мной ходил один и тот же гражданин, на редкость мерзкого вида, на наркошу похожий. Ну, когда я не на машине был. И на подходах к киностудии, и в магазинах, и в кафе где-то рядом сидел. А если я ехал в авто, то следом шла, не особенно скрываясь, вишневая «Шевроле Кавалер». Нормальная, кстати говоря, тачка, без понтов и недорогая. Но оптимальная, на мой взгляд, сочетание цены и качества. Пару раз я пытался оторваться от этого «Кавалера». Проезжал на желтый свет, рискуя нарваться на штраф. Сворачивал в переулки, закоулки, чтобы через пару поворотов снова выйти на главную авеню. Так ведь не помогло. Водитель «Шевроле», видимо, тоже штрафов не боялся и держался за мной как приклеенный. Дело осложнялось тем, что на ближайшие дни у меня была намечена передача информации в центр. Накопилась очередная партия горячих данных. Нет, фальшивые камни мы для этого не использовали». В ходу была обычная моменталка, ну обмен материалами в одно касание, где-нибудь в проходном дворе или на шумной улице. На пляже тоже можно, а при таком плотном сопровождении любая моменталка исключалась целиком и полностью. Вечером одного трудового дня я сидел в своем кабинете на последнем этаже нашего особняка и размышлял о бренности бытия. не забывая доливать в бокал односолодового глинливита восемнадцатилетней выдержки. Тут ко мне постучала Синна. Я завел такие порядки в доме, да, чтоб без стука не входить. «Заходи, дорогая», — сказал я в дверь, и она зашла в сногсшибательном дизайнерском комбинезоне с фигурчатыми дырками в нужных местах. «Что скажешь?» Тяжелый денек выдался», — вопросом на вопрос ответила она. да уж непростой в трех скандалах поучаствовал быстро соврал я а как у тебя уже месяц как я пристроил ее на одну скромную должность в и бразерс надоело ей без дела дома сидеть у меня тоже не все гладко сообщила она устраиваясь в кресле справа от стола плесника ты мне кстати подставила она второй стакан но я не про это хотела поговорить «А про что же, дорогая?» «Понимаешь, Сергуня, у меня такое впечатление, что за мной все время следят». Психотерапевту ходила, Попытался я увести тему в сторону. «Вдруг это паранойя?» «Ты мне мозги-то не пудри. Какой еще нахрен психотерапевт для выросшей на автозаводе девчонки?» Резко ответила она. «Я сама себе психотерапевт. Раз говорю, что за мной следят, значит следят». — Расскажи подробнее, — попросил я, устраиваясь поудобнее в кресле. — Нет уж, пойдем к бассейну, там и расскажу. — А и верно, — подумал я. — Ну их, эти вероятные жучки и микрофоны. Возле бассейна, усевшись на шезлонг в дальнем конце нашего двора, Инна поведала мне следующее. — Один и тот же хер, но одетый каждый раз по-разному, провожает меня от стоянки машин до входа в киностудию. Если я на метро еду, а так было пару раз, он в моем вагоне сидит, прикрываясь книжкой. — Что за книга-то? — спросил я, чтобы не молчать. — Стивен Кинг, Кристина, всегда одна и та же. Я сначала ее приметила, книжку. В метро все больше газеты читают ведь, или глянцевые покеты, а тут такой солидный том в твердом переплете. А хер точно один и тот же? Может, тебе просто показалось? Я тоже сначала подумала, что мне показалось, но у него, у хера этого, есть одна отличительная примета. Родинка на правой щеке, почти возле шеи, здоровенная, даже уже не родинка, а родимое пятно, что ли, в виде птички, два крыла и клюв. Такое не перепутаешь. Приплыли, подумал я. Всю семью нашу обложили. Ну, думай теперь, Сергуня, где ты прокололся. Раз и... Как из этого дерьма выбираться два?» «Вот что, Инночка», — ответил я ей после непродолжительного размышления. «Мы с тобой все-таки люди не совсем простые, с тяжелой биографией и из страны, вероятного противника штатов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нас продолжают проверять и перепроверять даже через год после переезда сюда. Просто успокойся и возьми себя в руки». А чтобы утешить тебя окончательно, скажу, что за мной последнюю неделю тоже наблюдают. Вот как. Она даже и не удивилась. Теперь ты расскажи подробности. Я вздохнул и вывалил ей все про шевроле-кавалер и про наркошу в спортивной куртке. Простейший прием из психологии. Если ты не одинок в своей болезни, расстройстве и подозрениях, то сразу становится легче. И не тоже полегчало. На миру, как известно, и смерть красна. Успокоилась, короче говоря, моя подруга и даже повеселела. И начала строить планы на ближайший уикенд. Давай, сказала, съездим в пустыню. А то сколько тут живем, а в пустыне не были. Нечего потом вспомнить будет. А я и не возражал. Пустыня так пустыня. У меня где-то был телефончик Чака Норриса. У него свое ранчо в Неваде имеется. Можно туда рвануть, если договоримся. Договорился за пять минут. Техасский рейнджер Уокер у него был еще в довольно далеком будущем, но реноме он уже себе сделал на фильмах с Брюсом Ли. Я с ним пересекался раза три по работе на студии. Уже и не упомню, по каким делам, но парнем он мне показался вполне общительным и позитивным. «Помнишь Чака?» – спросил я у Инны. Инна помнила. Мы с ним даже потренировались пару-тройку раз вместе. Я вспомнил свое увлечение Тайдзы, а Инна как-никак целый год в секцию карате ходила. Но наши навыки показались Чаку смешными. Помнится, он долго ржал над нашей техникой, так что Инна даже немного обиделась. А заодно я почему-то вспомнил и про Стивина Сигала. Он еще даже ведь в Америку не перебрался. Так что с ним можно будет поработать, заодно деньжат нарубить. Главное, перехватить его после переезда раньше ушлых маркетологов из кинобизнеса. Ладно, хватит об этом. Лучше про шпионские дела поговорим. Что за горячая информация у тебя там образовалась, спросите вы. Так что аж руки тебе жжет. И я отвечу. Бенджамин Рич, когда исполнил мечту его нынешней мексиканской подруги, в ответ познакомил меня с куратором их программы из Пентагона. Им ни много ни мало оказался Олдрич Эймс. Так-то он в ЦРУ числился, но временно оказался пристегнутым к программе СОИ. У меня аж мозги заскрипели, когда я эту фамилию услышал. Результатом их мозговых усилий оказался факт, что через пару лет этого Эймса должны завербовать наши парни из СВР. «Но ничего плохого не будет», — решил я. если я слегка опережу парней из СВР. Ему тупо были нужны деньги, Это Молдричо. Я это понял через 10 минут беседы обо всем на свете. Так я еще через 5 минут размышлений тупо предложил ему 50 тысяч баксов взамен на сотрудничество. А он поморгал и тут же дал согласие. Деньги я ему на следующий день передал в коробке из-под тортиков товарной марки Milky Way. Она большая была, коробка эта, так что пять пачек по десять тысяч уместились в самый раз. А он взамен в этот же день передал мне увесистый пакет документов по этой самой пресловутой СОИ. Там в основном организационные моменты были, кто с кем, когда и в какой последовательности работает. Но довеском шли аппендиксы с порядковыми номерами от одного до двенадцати. Так в аппендиксах шли уже технические подробности. Я все это дело переснял на пленку фотоаппарата Минольта, его уже к этому времени выпустили. Получился объем раз в двадцать меньше. И вот эти-то пленки и надо было отправить в Москву, а никак не получалось. Ну, может, на ранчо в пустыне как-то извернусь, подумал я, с попутным койотом перешлю, например... В пятницу вечером мы с Инной и Аллочкой и поехали в Неваду отмечать успешное окончание трудовой недели. Это через горы надо было ведь перебираться. Раньше Чака находилась чуть подальше Лас-Вегаса, почти что рядом со знаменитым Гранд-Каньоном. «А чего бы нам в Лас-Вегасе не притормозить?» – справилась Инна, подкрашивая губы в автомобильном зеркале. «Когда это еще такой случай появится?» «Алла, давай заедем в казино». предложила она дочери на заднем сиденье. «Давай», – покладисто согласилась алла «А там игрушки выдадут». «Сколько хочешь», – пообещала Инна. «Да, я не против. Лас-Вегас значит Лас-Вегас. Я думаю, Чак подождет нас до завтра». И мы, как ехали по федеральной трассе номер 15, так и впились в центр развлекательной столицы Америки, вместо того, чтобы на окружную свернуть. Зарулил не в самую, конечно, крутую Цезарь Палас и даже не в Венецию, есть такое мнение, что скромнее надо жить, но вполне себе респектабельную луксор. Ну, ту, что с древнеегипетской тематикой. Скромные 200 баксов за ночь. Алу сразу пристроили в игровую комнату, там было столько игрушек и аттракционов, что ей на неделю вперед хватило бы. «Теперь я буду изображать из себя Джеймса Бонда, а ты будешь моей подружкой», – предложил я. «Тебе кто больше нравится?» «Барбара Бах, король Буке или Мот Адамс?» – перечислил я последних по времени девушек британского шпиона. «Мне как-то больше запомнилась самая первая его девушка». «Как ее?» «Урсула Андрес», – ответила Инна. «Да не вопрос, будешь Урсулой». Ну давай, примеряй свой лучший наряд и вперед к рулеткам, блэкджекам и игровым автоматам. Уговаривать ее долго не надо было, так что ровно через четверть часа мы уже маршировали парадным строем в Черную пирамиду рядом с зданием отеля, где и находились искомые развлечения. — А это что за прожектор наверху? — спросила Инна. — Похоже, и в войну были. Вражеские самолеты обнаруживали в ночном небе. «Нет, это не для обнаружения», – отвечал я. «Чистая реклама. Самый мощный, если не врут, источник света в мире. А нам вот на эту лодку, дорогая». Добравшись до столика регистрации, мы обнаружили широкий канал между ним и лифтами на верхние этажи. Причем связь осуществлялась только и исключительно по этому каналу, изображавшему, очевидно, реку Нил. В лодках, грубо имитировавших египетские, Сидели обнажённые по пояс мускулистые гребцы, улыбающиеся пассажирам во все тридцать два зуба. «Бутафория какая-то», — возмутила Синна. «Диснейленд для взрослых». Но в лодку она таки зашла и сразу села на скамейку. «По-другому-то в игровую зону тут не попадешь. Гребец сделал буквально спиток взмахов весла, и мы причалили к пристани рядом с лифтом. который тоже был не совсем обычным, поднимался вверх, но не вертикально, а под наклоном, потому что был расположен прямо возле боковой стенки пирамиды. «Вот это оригинально», — одобрила Инна, когда мы уже уносились вверх. «Это они здорово придумали. Такого дизайнерского лифта, наверное, больше нигде в мире нет». «А вот и восемнадцатый этаж». Отсюда, насколько я понял, начинается знакомство с казино у всех посетителей. К нам немедленно подбежала очень экономно одетая официантка, естественно в тунике, имитирующей древний Египет, и предложила на выбор три коктейля. Все за счет заведения. «С чего хотят начать игру, уважаемые гости?» – спросила она, игриво при этом подмигнув мне. «Гости сначала хотят осмотреться». ответил я за нас обоих, а чуть позже решить этот вопрос. Официантка меня поняла и сразу отстала, тем более, что Инна смерила ее не совсем доброжелательным взглядом. «Не понравилась она мне», тут же сообщила мне супруга результат своего наблюдения. «Одета черт знает как, и сразу глазки тебе строить начала». «Ты же знаешь, родная», — сказал я ей, — что для меня других женщин кроме тебя не существует, так что расслабься и получай удовольствие. Давай начнем с рулетки, что ли?» И мы прошли в огромный зал, расписанный, как вы, наверное, сами уже догадались, под египетские фрески. Тут было установлено много игровых столов, очень много, я со счета сбился, когда прикидывал их количество, и вокруг каждого толпился народ. На Инну многие обращали внимание. Я ей это сообщил на ухо. Она отмахнулась, мол, давно привыкла, что на нее таращатся, и потащила меня в дальнюю зону, где было посвободнее. «Да, надо бы деньги на фишки поменять», — вспомнил я, и ко мне тут же подскочил разъездной меняла. Я взял разномастных фишек на пару тысяч баксов, для начала. «Держи, дорогая». Сунул я Инни половину фишек. «Правила, надеюсь, тебе не надо объяснять». «Ты все-таки напомни, а то вдруг я что-то перепутаю». «Значит так. Ставить фишки можно, пока крупье не скажет «ставок больше нет». Кладешь их прямо на игровое поле. Если на цвет, там выигрыш два к одному. Если выиграешь, конечно. Чет-ничет, то же самое. Сектора по двенадцать — это три к одному». На отдельную цифру это 36 к 1, но сама понимаешь, какие мизерные здесь шансы. Есть совсем уже экзотические ставки, типа Сплита, Стрита и Корнера, но это уж я тебе сейчас объяснять не буду, потом, если захочешь. Да, а если выпадет Зеро, то все уходит в пользу казино. Кажется, все. Есть еще верхний предел ставок, но нам пока это ограничение не грозит. Вперед. И насмело бросилась в пучину азартных игр. Я тоже не отставал от нее. Новичкам, как гласит народная мудрость, всегда везет. Повезло и нам обоим. На первых порах, конечно. У меня три раза подряд сыграл нечет, можете себе представить такое? Так что я разжился лишними тремя сотнями баксов. А вот и не, не с первого раза, где-то с третьего-четвертого выпал тринадцатый номер. Это было ее любимое число с детства. Плюс штука бакса в кармане. Давай перерыв объявим. Сделал я попытку отвлечь ее, но безрезультатно. Она не успокоилась, пока не просадила и выигранную штуку, и все остальное, что я ей дал. Не расстраивайся, дорогая. Утешал я ее за столиком у окна. Так всегда в жизни бывает. Где-то находишь, где-то теряешь. А это всего лишь деньги. Заработаем еще. А знаешь, ответила она, вытерев слезы со щек и подновив тушь на глазах, я здесь видела этого хера, который за мной в Эла следил. Не может быть, довольно искренне воскликнул я. За нами через горы точно никто не ехал. Я проверял не один раз. Возможно, они знали, куда мы едем, и просто ждали нас тут, предположила она. «Возможно», — задумался я. «Но мы ведь приняли решение остановиться в Лас-Вегасе спонтанно. Откуда они могли знать про Луксор?» «Значит, слежка и велась». «А ты ничего не перепутала?» — решил уточнить я. «У него родимое пятно в виде птички на щеке». Посмотрела она на меня, как на малолетнего дебила. «Такое не перепутаешь». «Да вон, в том углу сидит». И она осторожно кивнула головой в тот угол. Я посмотрел туда, маскируя взгляд тем, что якобы зачитывал меню. Увидел троих граждан, схожих с описанием. Который из тех троих? Тот, что справа, в коричневой шляпе. Ладно. Решил я расставить точки над ее. Так и в самом деле до паранойи недалеко. Давай хотя бы и на сегодня забудем об этих неприятностях, а завтра... — Нас ждет Чаковаранча, ранчо, и я очень хотел бы посмотреть, как он пролезет на частную территорию. — Ладно, — в тон мне ответила Инна, — ко мне еще один коктейль и пойдем проверим удачу за карточными столами. Я взял две маргариты, опять за счет отеля, удивительная щедрость, и мы передвинулись в соседний зал, не меньше по размеру. Тут играли не только в Бакару, но ну и в покер с очком тоже. Да-да, не удивляйтесь, очко, оно же 21, оно же блэкджек. джек очень популярная здесь игра. Инна выбрала покер. Правило рассказать? Спросил я Инну и увидел, что да, надо бы. Тогда слушай. Крупье раздает по пять карт, потом можно будет заменить хоть все пять, обычно по одной-две меняют. Цель – собрать на руках как можно лучшую комбинацию карт. Внизу этой пирамиды двойка, две карты одинакового достоинства. Потом идут две тройки, тройка, стрит, пять карт по порядку. флеш, пять карт одной масти. Ну и далее совсем уже редкие комбинации. Давай начни, а я тебе помогу на первых парах. Крупье, совсем молодой парнишка цыганской внешности, артистично раздавал карты. Они у него просто летали по столу. ни разу не переворачиваясь. Профессионал, подумал еще я. Рядом с нами сидели еще трое. Все женщины сильно Бальзаковских лет, с явно фальшивыми бриллиантами на шеях. Чуть позже присоединился тот самый хер с пятном в виде бабочки и тоже попросил карту. Я толкнул Инну в бок, указывая на него. Та моргнула пару раз своими длинными ресницами, дескать не дура, сама все вижу. Игра у меня с самого начала не задалась. Кроме унылых двоечек младших мастей ничего в руки не шло. С таким счастьем банковать себе дороже. Я избрасывал карты, спустив за полчаса сотню баксов на обязательных ставках. А вот Инни приходило всякое и разное. По одному разу были корэ, хаус и стрит флеш. Для полного комплекта не хватало, разве что флеш рояля. Но вот ведь парадокс. Каждый раз, когда она начинала повышать ставки на этих козырных комбинациях, у того хера с бабочкой, он исправно принимал бой, оказывалась ровно на одну ступеньку лучшей карты. Так что и мою тысячу Инна спустила на тормозах очень скоро. «Перерыв!» – скомандовал я после очередного проигрыша и вытащил ее из-за стола. «Пойдем прогуляемся». Инна вышла в дамскую комнату. Вышла оттуда умытая и подкрашенная, и готовая к новым приключениям. «А ты говорила, что он за тобой следит», — задумчиво сказал я, крутя между пальцами бокал с мартини. Мы на него перешли, но уже за свой счет. Странно это слежка, если он с тобой за одним столом в карты играет». «Да, я тоже удивилась. А давай познакомимся с ним». Неожиданно предложила она. «Ведь мой проигрыш — это достаточный повод для знакомства, не?» «А давай!» — легко согласился я. «Вон он, недалеко, виски накачивается». И мы подошли к столику, за которым этот хер сидел в одиночестве, таращаясь на обширный бюст барменши за соседней стойкой. «Хай!» — сходу сказал я, плюхаясь на соседний стул. «Я Серж, а это Инна. Ловко ты нас сегодня обчистил!» «Хай!» Ответил он, немного подумав. «Меня зовут Ник. Просто повезло. В картах так случается». «Давай я тебя угощу односолодовым", предложил я. «Выпьем за знакомство». А он не отказался. Через полчаса мы все про него знали. Разговорчивый парень оказался. Родом он был из Сан-Диего, потом перебрался в ЛА, работал менеджером по продажам в салоне автомобилей Toyota. Был жена целых два раза, оба неудачные. Сейчас направлялся в заповедник Гранд Каньон с целью посмотреть на восьмое чудо света. И но он тут же вспомнил. Видел в метро несколько раз. Его автосалон недалеко от нашей киностудии был. И даже хотел познакомиться, но не придумал повода. «Ну вот, видишь, дорогая, послал я и не мысль, как все просто объясняется, а ты слежка-слежка...» А она мне мысленно же ответила, что это еще неизвестно, так ли все просто. Этот товарищ мог и наврать с три короба. А у нас с Ником мгновенно оказалась общая тема для разговора. Автомобили. Он, естественно, на Тойоте ездил. Автосалоновское начальство его бы просто не поняло, если бы он выбрал Nissan, например, или Рено. «Понимаешь, Серж?» – втирал он мне после третьего бокала Гленфидича. «Есть автомобили, есть японские автомобили и есть Тойота». «Так я понимаю этот вопрос». «Хочешь намекнуть, что Тойоты не ломаются, что ли?» — насмешливо отвечал я. «Так ведь ломаются. Ну, разве что пореже, чем остальные. А так-то я не вижу особой разницы». Ника это задело, и он мне тут же целую лекцию прочитал о культуре японского производства, о кайдзене, и треугольниках качества. А я не возражал, а только ехидно ухмылялся, вспоминая, сколько я этой байды выслушал в прошлой жизни. «Вот твой Мерседес взять», — продолжал он. «Компания, конечно, старейшая и уважаемая, но застыла она в своем развитии. Каждая новая модель — это повторение старой с малюсенькими отклонениями». «А на Тойоте все не так, хочешь сказать?» — Абсолютно. Там ответственно подходят к делу, и каждая новая модель у них революционная. Почти каждая. Я не стал цепляться за это слово «каждая», а просто спросил, как ему последние разработки компании Warner Bros. Ник некоторое время сидел молча, переваривая неожиданное развитие разговора, а потом, наконец, проснулся. «Точно! А я-то, дурак, все никак не мог сообразить. Откуда мне ваши лица знакомы? Ты!» — он показал на Инну. «Играла эту стерву в пикнике. А ты!» — он перевел палец на меня. «Того русского парня, который помер вначале. За это надо выпить!» Он заказал еще одну бутылку Гленфидича за свой счет, А я уже не стал отказываться. Следующие полчаса мы сынной по очереди рассказывали о том, как живут кинозвезды с Уорнера и какие новинки готовит студия к прокату. Его интересовали самые мелкие детали. «Понимаешь, Ник, нет там больше ни одного брата Уорнера. Так-то их четверо поначалу было. Все мигранты из Российской империи. Лет пять-шесть, как они продали свое дело, сейчас у нас рулит Кинни Нейшнл». Да, я и сам не очень в курсе, чем они там раньше занимались, эти кинни, но деньги у них есть. И дела студии вроде как на поправку стали идти. Что снимаем? До продолжения пикника. В начале следующего года закончим, я там играю злобного зомби. А еще что? Ну и боевик недавно запустили в производство. Смертельное оружие называется. В главной роли Мэл Гибсон. Это который безумного Макса играл? Да, он самый австралиец. Акцент у него чудовищный, дублировать приходится. А про что будет это оружие? А то ты не знаешь, про что бывают боевики. Кровь, стрельба, поножовщина. Герой Гибсона, полицейский со сложной судьбой. У него только что умерла любимая жена, поэтому он хочет самоубиться и ищет любой повод для этого. Ему в напарники дают пожилого полицейского афроамериканца, ну и понеслось. Убийство, самоубийство, наркодилеры, мафия, работа под прикрытиями и все такое. Шикарный фильм на выходе будет, отвечаю. А как у вас вообще эти съемки проходят? Да ничего интересного в этом нет. Сплошная тягомотина. Бывает, что и по шесть-семь дублей одного и того же снимаем, То режиссеру не нравится, то погода не та, то реквизит не подвезли, то у героев в грим поплыл. Попробуй-ка сам продать одному и тому же покупателю Тойоту Камри семь раз подряд. — Ну, это будет сложновато, — согласился Ник. — А Барбару Стрейзенд ты видел? А Пола Юмана? Не только видел, но и разговаривал не один раз, — гордо отвечал я. Ньюман прикольный чувак, все время шутит, простой-простой, как сибирский валенок. А вот Стрейзанд зазвездилась, на кривой кобыле не подъедешь, чуть что-то карать начинает. Ну ладно, что-то мы заболтались. Как насчет матча реванша в картишке?» — предложил Ник, поглядев на часы. «Я за, а ты как, дорогая?» — спросил я у Инны. Дорогая тоже была не против. И мы переместились к ближайшему карточному столу. На этот раз, видя разнообразия, выбрали блэкджек. Я на ходу пояснил правила для Инны. Это просто очко. Играла, наверное, в такую игру на автозаводе. Значит, в курсе почти всех правил. Есть маленькие отличия. Здесь надо обыгрывать не соседей, а дилера, это раз. Если у тебя и у дилера по 21 одному, то объявляется ничья, а не как у нас там. Сразу сдаются по две карты. Потом можно добирать, но у дилера открытая карта только одна, вторая перевернутая. Это для поддержания интриги. Если тебе нужна еще одна карта, говоришь hit me. Если не нужна, то enough. Если у тебя получилось больше двадцати одного, все деньги загребает дилер. Если меньше, сравнивается со своими. Все вроде бы в общих чертах. Вперед и с песней! Скомандовал я Инни, И она смело уселась за карточный стол, а мы с Ником рядом. Опять сработало правило новичка. И я и Инна сразу же три раза кряду обыграли дилера. Карта шла изумительная. А вот Нику не повезло все эти три раза. Он пропустил пару кругов, а потом как-то на глазах помрачнел и сказал, что выйдет покурить. Пока еще борьба с курением не набрала своих оборотов, Но в зале это дело было уже запрещено. Инна между тем раскраснелась и повеселела. Возле нее уже лежали фишки на добрых пять тысяч баксов, а карта ей все шла и шла. Я же спустил все, что выиграл, оставшись при своих. «Я тоже пойду-выйду», — сказал я Инне. «Что-то жарковато тут становится. Не скучай, я быстро». И я вышел в туалетную комнату. Она же и комната для курения. Таких помещений по периметру здесь было штук пять-шесть поставлено. Сделал свои дела, помыл руки в раковине. Бесит меня эта их привычка наливать полную раковину, заткнув слив пробкой и плескаться потом в этой грязной воде. Поправил прическу в зеркале и двинулся обратно. Но тут боковым зрением увидел вдруг что-то нештатное на полу самой дальней кабинки. «Ботинок там лежал, аккуратно под дверью этой кабинки». Развернулся, подошел поближе. Точно ботинок, красивый, чуть ли не крокодиловой кожи. Открыл дверь кабинки и увидел Ника. Тот сидел, прислонившись к боковой стенке, а на пиджаке с левой стороны у него расплывалось большое кровавое пятно. Я тут же закрыл дверь. И ускоренным шагом вернулся в зал, где Инна тем временем продолжала обчищать казино. Рядом с ней валялась уже небольшая горка фишек, уже тысяч на десять. — У нас проблема, дорогая, — сказал я ей, плюхаясь на соседний стул. — Серьезная. Опять ты во что-то вляпался, дорогой, — отвечала она, внимательно посмотрев мне в глаза. — Вот не можешь ты совсем без этого. Надеюсь, хотя бы никого не убили. — Зря надеешься, — буркнул я. — Убили. — Дай угадаю. Она посмотрела на дилера, потом в окно и продолжила. — Наверное, нашего собеседника, менеджера из автосалона. — Угадала с первого раза, — ответил я. Он в сортире лежит с простреленной грудью. — И что теперь будем делать? Тихо смоемся? — предложила она. — Не получится, к сожалению. — ответил я. — Тут кругом камеры понаставлены. Секьюрити их прокрутят и все поймут очень быстро. И тогда своим бегством мы только усугубим свою вину. — Сдаваться пойдешь? — догадалась она. — Точно. Показания тебе все равно придется дать, но, надеюсь, это ненадолго. А потом иди калочки, а я тут по обстоятельствам играть буду. И Я пошел сдаваться. Секьюрити долго искать не надо было, они тут, через десять метров, маячили в зале. Все в черно-перечерных костюмах, ладно еще что не в черных очках. Excuse me, сказал я ближайшему, — «у меня есть одно сообщение для вашего босса». Я решил сразу уже к старшему зайти. Все равно эти шестерки в зале ничего не решают. «Что за сообщение?» — насторожился охранник. «Это я расскажу только твоему начальству», — уперся я. Тот отодвинулся от меня на пару метров, побеседовал в микрофон с кем-то, потом придвинулся обратно и коротко бросил «пошли». Пришлось пройти в самый конец зала, туда, где был самый длинный прилавок с напитками и едой. Дверь рядом со стойкой оказалась без надписей. «Кто ты такой?» — с порога рявкнул начальник. «Приземистый». и широкий в плечах коротышка. «Серж меня зовут», — ответил я. «Серж сорока лет». «Что-то знакомое», — задумался он. «Артист, что ли?» «В некотором роде», — отвечал я. «Работаю на Warner Brothers». «Ладно, сейчас не об этом. Что сказать-то хотел?» «У вас в туалете, в том, который рядом с тринадцатым карточным столом, лежит труп мужчины». Начальник сразу подпрыгнул и кинулся к выходу. «Иди за мной, покажешь», — сказал он на ходу. Пошел за ним, чё. Сзади еще двое охранников пристроились. В сортире все было ровно так же, как и десять минут назад, когда я вышел отсюда. Ботинок под дверью дальней кабинки, а за дверью Ник, привалившийся к стеночке без малейших признаков жизни. «Так...» сразу начал делать распоряжение босс ты вызываешь скорую помощь первому охраннику ты звонишь копам второму охраннику а ты стоишь возле того умывальника и никуда не дергаешься это уже мне и чтобы ни звука в зале а я поговорю с хозяином и он отошел в дальний угол сортира первыми прибыли полицейские чтобы оформить происшествие и все сфоткать у них Четверть часа ушло, а следом и врачи пожаловали, констатировали смерть, положили Ника на каталку, накрыли простынкой и увезли к служебному лифту. Все прошло тихо, почти никто в зале не обратил особого внимания на это дело, а тем, кто обратил, говорили, что одному посетителю стало плохо, вот его и повезли в больницу. А тем временем специально обученные люди уже, видимо, просмотрели записи с камер и доложили боссу, что я не один тут был, а с Инной, и что мы тесно общались с покойным. Так что взяли за шкирку и Инну. Нас двоих завели в служебное какое-то помещение, где был стол и несколько стульев. Обыскали нас. Ну, то есть меня. А Инну обыскала женщина-коп. И начали снимать показания. «В каких отношениях вы состояли с потерпевшим?» Сразу задал вопрос старший коп, представившийся сержантом Риксом. «Ни в каких?» — потянул я одеяло на себя. Познакомились полчаса назад в этом зале. Он перед этим обчистил нас в покер на пару тысяч баксов. После этого мы выпили вместе и поговорили за жизнь. «О чем вы говорили?» «Да ни о чем особенном». О везении в картах, да о том, кто где работает. И где же работал этот ник. Продавал Тойоты в автосалоне. Ну, то есть, это он нам так сказал. А на самом деле, может и не Тойоты, может, и не в автосалоне. Ссоры между вами не возникло. Да, вы посмотрите записи с камер. Не было у нас никаких ссор. Поговорили за бутылкой виски, а потом пошли в Блэк Джек играть. А потом он сказал, что выйдет покурить. Вот и все, что между нами было. Вы бы отпустили мою супругу-то?» – попросил я. «Что такое?» – поинтересовался коп. «Дочь у нас в игровой комнате сидит. Пора бы ее, наверное, забрать».